Маленькая ручка на секунду замерла, и голубая нитка обвелась вокруг пальца. Но через секунду Маргарита продолжала работу. «Большое спасибо. С твоей стороны очень мило подумать обо мне». «О, черт!» — мелькнула в голове у Рене. «Она ведь это уже говорила! Они научили ее твердить одно и то же, как попугая». Тихий и благовоспитанный голосок продолжал. «Но тетя...» «Не любит собак?» «А я вовсе не ей предлагаю», — возразил Рене. «Ну тогда котенка. Это, конечно, не то, что терьер, но все-таки лучше какой-то паршивой канарейки». Маргарита опустила вышивание. «Это все равно. В прошлом году Анри собирался подарить мне черепаху, но тетя Анжелика не хочет, чтобы в доме жили какие-нибудь животные». «А как же канарейка?» «Она не наша, мы взяли ее на время. это канарейка — племянница отца Жозефа. Отец Жозеф говорит, что животных держать в доме можно, только не надо разрешать себе чересчур к ним привязываться». «А чтоб ему провалиться этому отцу Жозефу!» Рене в ужасе замолчал. Теперь он ее совсем напугал. Вдруг он увидел, что Маргарета в первый раз за все время смотрит на него, Широко открытыми глазами. И что это были за глаза? Некоторое время брат и сестра молча глядели друг на друга. Потом пушистые ресницы опять опустились. Рене пробормотал извинение и окончательно смешался. Он снова и снова пытался завязать разговор, смущаясь после каждой новой неудачи все больше а через полчаса сбежал, пробормотав что-то о расковавшейся лошади и терзаемый стыдом поехал в Мартерель. Всю дорогу домой Рене обдумывал происшедшее за день, и его собственное поведение казалось ему все более глупым и безобразным. Что бы он ни думал о друзьях тети Анжелики, Маргарите они, по всей вероятности, нравятся, и тем лучше раз уж ей приходится жить среди них. В конце концов, они ее балуют и по-своему любят, хотя от их любви порой делается тошно. По крайней мере, они не избавились от нее и не забыли о ее существовании, как... Он оборвал себя, испугавшись того, о чем чуть было не подумал. Ведь отец постарался сделать для нее все, что было в его силах, а вся эта набожная болтовня, быть может, ей даже и нравится. Девчонки вообще любят слушать всякие разглагольствования и обожают, когда с ними носятся. Во всяком случае, какое имеет право он, совсем чужой для нее человек, вмешиваться в давно заведенный порядок и расстраивать девчушку, ругая ее друзей? А он еще разозлился на тетю Анжелику, когда она усомнилась, Сумеет ли он вести себя как нужно? Ее опасения вполне оправдались. Ведь мама умерла, а отец? Отец занят, и Маргарита, наверное, привязана к сестре луизи и отцу Жозефу. И показывать, что они ему не по душе, просто подло. Только почему она терла щеку? Подъезжая к замку, он окончательно решил, что в будущем Ему лучше всего держаться от Авалона подальше, раз он свалял там такого дурака. За ужином Рене говорил мало и так свирепо огрызался на невинные расспросы Анри о впечатлении, которое произвела на него Маргарита, что, подняв глаза от тарелки, заметил устремленный на него внимательный взгляд отца. Вставая из-за стола, Анри невольно вздохнул. «Во вторник я поеду в валон на свиную ярмарку. Может быть, ты поедешь со мной, чтобы получше подружиться с Маргаритой?» — спросил он брата, грустно взглянув на его нахмуренное лицо. «Зачем я туда поеду? Я не собираюсь торчать там все время». В голосе Анри прозвучала нотка упрека. «Не забудь, что она не может сама к нам приехать, и у нее так мало радости, «Ха, да замолчи-то, наконец!» — пробормотал Рене по-английски. В Воскресенье вечером он попросил у отца разрешения пользоваться одной из лошадей, сказав, что привык перед завтраком ездить верхом. На следующий день он встал на заре и в 10 утра, покрытый дорожной пылью, смущенный и сердитый, уже стучался в дверь тетки. На этот раз бедная Анжелика едва сумела скрыть свое неудовольствие. Кто же ходит в гости в такое неурочное время? Однако законы гостеприимства были для нее священны. И она заверила Рене, что его неожиданный приезд, для них очаровательный сюрприз и в виде исключения, позволила Маргарите прервать занятия. Девочка корпела над грамматическим разбором отрывка из «Телемака». Она отложила книгу без малейшего признака радости или неудовольствия, и тетка с племянницей чуть ли не целый час с безукоризненной любезностью занимали своего гостя светской беседой. Разговор, как и в предыдущий раз, шел о делах прихода, о вышивках для церкви, о благотворительности, о предосудительной склонности служанок одеваться как благородные дамы, об отце Жозефе и его племяннице, и матери-настоятельницы. Наконец Рене заставил себя встать, неловко распрощался и уехал. Теперь он окончательно убедился, что Маргарита ему не нравится. Если ей доставляет удовольствие вся эта возня вокруг ее особы, значит, она надутая ломака. Если же нет, она маленькая лицемерка. И в том и в другом случае она противная девчонка но ей все-таки надо бы немного поправиться. И почему она на него так смотрит? Если в субботу она не поднимала глаз, то сегодня почти все время глядела на него, и он чувствовал себя очень скверно. И почему она должна все время лежать на спине в этой отвратительной комнате? Это просто несправедливо. Пускай она ему не нравится, но все-таки было бы лучше, если бы она не упала тогда с лестницы. Однако, раз он ничем не может ей помочь, пожалуй, ему не стоит ни во что вмешиваться. Тем не менее, к вечеру в четверг он опять оказался в Авалоне. Явиться к тетке просто так, без всякого предлога, у него не хватило духу. Поэтому он заехал на базар и купил вишен в дешевой корзиночке. На худой конец он скажет, что его прислали с вишнями из дому. Рене был правдив и вовсе не хотел лгать. Но он почувствовал себя гораздо увереннее, зная, что, по крайней мере, у него припасено правдоподобное объяснение. Ему сказали, что тетка отправилась навещать больных бедняков. Мадемуазель Маргарита одна и будет, конечно, очень рада гостю. Он пошел вслед за служанкой в сад, с трудом подавляя паническое желание броситься на утек. В прошлый раз он всей душой желал, чтобы тетка убралась куда-нибудь подальше, а сейчас многое отдал бы за то, чтобы она вернулась. Перспектива провести несколько часов наедине с сестрой приводила его в смятение. Кушетка стояла на старом месте, и Маргарита все вышивала с аше, каменином настоятельнице. Она, по-видимому, очень спешила закончить работу, потому что, подав брату худенькую ручку, тут же снова взялась за вышивание. Рене не сделал попытки поцеловать ее, а она и не подумала подставить ему щеку, как делала при тетке. Рене сел на скамейку рядом с кушеткой, размышляя над тем, стала бы она стирать и его поцелуй, если бы он отвернулся на минуту. Сегодня ужасающее самообладание как будто совсем оставило Маргариту. Она с таким же трудом выдавливала из себя слова, как и брат. Сначала Рене почувствовала огромное облегчение. Потом ему пришло в голову, что, по-видимому, он в субботу напугал и огорчил сестру своими словами об отце Жозефе. Нервно ковыряя ручку корзинки, Рене говорил себе, что только подлец мог расстроить такую бледненькую крошку. Но что сделано, того не воротишь». — Тетя скоро придет? — уныло спросил он.